Глава 27. Ты чокнутая, ненормальная. Он наступал на нее, явно намереваясь загнать в угол. Глупостью Дианы было поддаться в первое мгновение, когда Кузен пошел на нее. Она растерялась и инстинктивно отступила, желая вновь увеличить между ними расстояние. Однако второй раз номер не прошел. Еще шаг к ней, но Ди осталась на месте. Только впилась пальцами в спинку попавшегося под руку стола. Себастьян специально пришел на ужин пораньше. Притаился в обеденном зале и кинулся высказывать свои претензии тут же, как только Диана вошла. Слуги испуганно разбежались, оставив взбрендивших господ выяснять отношения наедине. Даже Гордис, явно видевший, что происходит, лишь тактично кашлянул в кулак, не добился эффекта и трусливо скрылся в коридоре, прикрыв за собой дверь. «Прекрасно, просто прекрасно». Вот почему в этом поместье творится черт знает что. Потому что все, кто здесь живет, всегда выбирают стратегию невмешательства. Даже Марка, черт его дери. У них же только-только все наладилось, и вот они уже вдрызг разругались. Потому что она, наплевав на его предостережение, пошла и вывалила стражи свои подозрения касательно кузена. Да что там свои, их общие подозрения и выводы? Но внезапно Диана оказалась единственным автором обвинений. Видите ли, сперва надо думать, а потом делать. А она разве не думала? еще как думала. И хотела его защитить, чтобы эта информация дошла до стражи от неё. И ему не грозил тёткин гнев. Так он от этого аргумента взбесился еще больше. Диана и так все то время, что осталось до ужина, яростно наматывала по комнате круги, словно дикий зверь, запертый в клетке. А теперь еще и кузен. Они пошли бы они все. Нет, отступать она больше не станет. «А может быть, ненормальный тут ты?» — огрызнулась она с вызовом, приподняв подбородок. «Сначала насилуешь девушек, а потом убиваешь. Полагаешь, это нормально?» Глаза Себастьяна округлились, а светлые брови взлетели чуть ли не к волосам. Зрачок расширился и почти полностью поглотил небесно-голубую радужку. «Что ты несешь?» — взревел он. «Я никого не насилую!» «Моральное насилие ничуть не невиннее, чем физическое», — рявкнула Диана в ответ. «Служанки боятся тебя и молятся, лишь бы ты не обратил на них свое внимание». Только что круглые, как усовые глаза кузена превратились в щелки. «Это твоя рыжая шлюшка тебе наплела?» «Что?» Диана так разозлилась, что вдруг словно с разбега напоролась на стену и не сразу поняла, о ком он. «Не смей говорить так о жнеде!» И снова, черт возьми, ошиблась. Этот негодяй нащупал ее слабую точку и ясно это понял. А как мне ее называть? Я только сделал ей комплимент. Себастьян, не стесняясь, поднес ладони к груди, изображая пальцами весьма определенные выпуклости. А она заявила, что уже не девственница. Да я даже спросить не успел. Диану затошнила. Так ты еще и специально выбираешь неопытных? Куза складывался. «Для тебя я бы сделал исключение, щекнутое. Он, как нежная барышня, схватился за щеку, на которую обрушилась обжигающая пощечина. «Да я тебя!» Он не договорил. Двери в обеденный зал распахнулись. «Леди Гаррия», — торжественно объявил дворецкий, демонстративно задрав нос к потолку и делая вид, что не замечает ничего, кроме люстр. Себастьян тут же оторвал ладони от пылающей щеки и вытянул руки по швам. Диана просто выдохнула, усмиряя желание драться и крушить все вокруг. Доброго вечера, дорогая тетушка. Сахарно пропел кузен в миг, превращаясь в совершенно другого человека. Он даже умудрился повернуть голову так, что удлиненные волосы, упав на щеку, скрыли след от пощечины. Доброго вечера. Не в силах изображать энтузиазм, сдержанно поздоровалась Диана. Старуха, как и всегда предпочитала к концу дня, была облачена в черное платье с глухим высоким воротом, обхватывающим ее цеплячью шею, словно удавка. Ди подозревала, что у тетки целая коллекция таких однотипных душащих платьев. На ее голове красовалась сложная башня-прическа, а в ушах будто глаза ядовитых змей сверкали изумруды в тяжелой золотой оправе. Два переступив порог, леди Гарье остановилась и обвела присутствующих величественным взглядом. Тихонько хлопнули задние двери, это слуги возвращались в обеденный зал, чтобы угождать господам на ужин. «Уверена, что вечер добрый», — сухо обронила старуха и, подхватив Гордиса под руку для устойчивости, поплыла к своему месту во главе стола. Повисла она при этом на левой руке дворецкого, из-за чего ему пришлось отодвигать для нее стул правой. А он же левша, это даже Диана давно заметила. Поэтому рука и подвела, стул громыхнул ножками по паркету слишком громко. О! процедила старуха, и за что мне такие бездари вокруг? Все из-за вашего доброго сердца, тетушка. Не упустил возможности подлизаться Себастьян. Прошу простить, леди Горри, сложился в глубоком поклоне с конфуженной гордис. Диана отвернулась и пошла к своему месту. Ужин проходил в гробовом молчании, что, в общем-то, было обыденным. Леди Горри предпочитала не вести разговоры до десерта. Однако сегодня эта тишина казалась Диане предвестником бури, и Диана ошиблась. Я слышала, что тебя допрашивала стража». стражем. Заговорила тетка, сделав первый глоток чая из своей чашки. «Объяснись!» И вперилась в племянника прожигающим взглядом. Себастьян тут же выпрямился, будто проглотил грабли. «Это недоразумение, дорогая тетушка. отрапортовал он, при этом враждебно смотря на Диану. «У меня был э, некий контакт с двумя последними убитыми незадолго до их смерти» и поэтому у стражи порядка возникли ко мне некоторые вопросы. «Некий контакт?» Ди едва не расхохоталась. «Да, мне это известно», — сухо подтвердила старуха. «Хорошо, что хотя бы у Марка хватило ума доложиться мне до того, как эта информация стала достоянием общественности». Диана при упоминании имени управляющего закусила щеку изнутри а на лице кузена мелькнули желваки. «Это была просто беседа, а не допрос», — решил Себастьяну внести ясность. «Я знаю». Глаза старухи опасно сощурились. «А ты о чем думала?» Величественный поворот головы в сторону племянницы. «Заскучала? Захотелось публичного скандала?» Дизжала салфетку на своих коленях до скрипа ткани. Я всего лишь хочу, чтобы расследование проходило честно, ответила твердо. Тонкая бровь тетки скептически приподнялась. Или тебе просто хочется свалить вину на кого угодно, лишь бы тебя само не обвинили в недосмотре за нежитью? Себастьян издал некий звук, похожий на сдавленное хрюканье, и поспешил прикрыть губы салфеткой. А сердце Дианы пропустило удар. Они же поссорились и... «Это Марко вам такое сказал?» Ужаснулась она. Бровь старухи вернулась на место, но только для того, чтобы подняться вновь, вместе со второй. «При чём тут Марко?» «Да, при чем тут марко да при чем тут управляющий Мгновенно учил дичь Себастьян. «Но Диана уже овладела собой. Ни при чем, разумеется», — ответила холодно. «Просто интересно, кто автор этого нелепого предположения». Лицо Леди Гарья окаменело. «Я...» Отрезала она коротко, но так, что в помещении будто сразу похолодало. «Это не нежить», — с нажимом сказала Диана. «То, что на кладбище все тихо, подтвердили гильдейцы из Иволги. Я консультировалась с лордом Викандером, и он заверил, что лично связался с местными, и те подтвердили и ему, что в Сливде безопасно. Мелкая нечисть, появляющаяся, как и везде, время от времени, не в счет. С лордом Викандером? В голосе тетки смешалось удивление и. Уважение? Именно. Деважная кивнула, довольная собой, что вовремя вернула имя отца Эль. Кто это? В свою очередь озадаченно ляпнул Себастьян. Диана вскинула подбородок. Самый великий черные макрионери. «Глава гильдии магов», — пояснила леди горье более нейтрально. «Правая рука короля во всем, что касается магии». Кузен выпучил глаза, а Ди усмехнулась. «То-то же». «Что ж, допустим». Тетка задумчиво побарабанила длинными, словно когти, ногтями по скатерти. «Но это не ты?» — перевела взгляд на племянника. «Конечно, нет». Тут же возопил он, засверкав горящими праведным гневом глазами. «Как вы могли подумать, дорогая тетушка? да я же...» «Цец!» Власно махнула ладонью леди Гори, И тот мгновенно заткнулся. «Довольно. Я тебе верю, кишка у тебя тонка для таких дел». Себастьян возмущенно раскрыл рот, да так и захлопнул. Вовремя сообразив, что лучше быть в глазах тетушки слабаком, нежели хладнокровным убийцей. Но будь любезен прекратить свои некие контакты с прислугой, хотя бы пока все не уляжется. Но, тетушка, жалобно заныл Кузен, от воздержания еще никто не умирал, равнодушно отрезала та. Не так ли, милочка? осклабилась, переведя взгляд на Диану. Иди стоило неимоверных усилий, чтобы не покраснеть. Бесспорно, тетушка. Ответила она с достоинством, скромно опустив взгляд к своей чашке. «Чем меньше разврата в моем доме, тем лучше», — резюмировала старая леди. Диана согласно покивала, а вот Себастьян неожиданно не унялся. «Полностью с вами согласен, тётушка. Тогда, может быть, следует удалить из поместья распутную служанку, нагулявшую приплод без брака». «Что?» Пахнула старуха, некрасиво выпучив глаза. Скотина, прошептала Диана. Но тот все равно услышал, расплылся в победной улыбке.